Глава «Привыкнуть к такому просто невозможно», — говорил себе инок, когда они возвращались лесом к станции. «Талисман наполнял своим теплым сиянием каждое мгновение его жизни, и хотелось сохранить это ощущение навсегда. Разумеется, талисман будет рядом не вечно, но он точно знал». Ему никогда уже не забыть того, что произошло у него в душе. Охватившее его чувство не поддавалось описанию. Было в нем что-то от материнской любви, и от гордости отца, и от обожания милой сердцу женщины, и от товарищеской верности, и еще многое-многое другое. Это чувство приближало далекое, а сложное делалось простым и понятным. Оно уносило прочь страх и печаль, хотя в нем самом тоже звучала нотка печали, словно бы от понимания, что никогда в жизни не будет больше такого возвышенного мгновения, что в следующую секунду оно уйдет безвозвратно и отыскать его уже не удастся. Однако мгновение длилось. Крепко прижимая к груди сумку с талисманом, Люси шла между ними, и, глядя на нее, Инок невольно представлял себе маленькую девочку с любимым котенком на руках. «Наверное, уже несколько веков, а может быть и вообще никогда, не светился талисман так ярко», — проговорил Улис. «Я, во всяком случае, такого не припоминаю». «Замечательно». «Замечательно», — ответил инок. «Теперь мы снова станем едины», — сказал Улис. «Снова почувствуем, как на самом деле близки, и снова будет не много народов, а одно галактическое содружество». «Но это существо, которое хитрый негодяй», — сказал Улис. «Он хотел получить выкуп за талисман». «Значит, талисман все-таки был украден». Мы еще не знаем всех обстоятельств этой истории, но разумеется узнаем. Какое-то время они шли молча. Далеко на Востоке появились над верхушками деревьев первые отцветы поднимающейся луны. Я одного не понимаю, начал было Инок, спрашивай, Как могло это существо? носить с собой талисман и не чувствовать его. Ведь если бы оно чувствовало, разве пришло бы ему в голову украсть талисман? Среди многочисленных жителей галактики попадается лишь один на несколько миллиардов, кто способен, как бы это вернее сказать, настроить талисман, привести его в действие. На меня или на тебя он просто не отреагирует. Но стоит этому одному существу прикоснуться к талисману, как он тут же оживает. Нужна особая восприимчивость, которая связывает машину с резервуарами вселенской энергии духовности. Дело не в самой машине, она лишь помогает избранному существу дать нам возможность ощутить энергию духовности. Машина, аппарат, инструмент, технологический родственник мотыги или гаечному ключу, но как же далеки они друг от друга. Как человеческий мозг от первой аминокислоты, зародившейся на Земле, когда эта планета была еще молода. Можно даже сказать, что это предел эволюции инструмента, последняя вершина, выше которой уже не подняться. Впрочем, это неверное заключение. Скорее всего, развитию нет предела, последней вершины тоже нет. Едва ли наступит время, когда какое-то существо или группа существ остановится в своем развитии определенной точки и скажет «Все, дальше мы не пойдем, в этом нет смысла». Ведь каждый шаг вперед – Открывает в свою очередь множество новых возможностей, множество новых путей, и следующий шаг по одному из них снова открывает новые дороги, и нет им конца. Они добрались до края поля и пошли напрямик к станции. Откуда-то спереди послышались быстрые шаги. Кто-то бежал им навстречу. Инок донес из темноты знакомый голос, Инок, это ты? «Да, Уинслоу, что случилось?» Почтальон подбежал ближе и, переводя дух, остановился за кругом света, падающего от талисмана. «Инок, они все-таки собрались. Погрузились в две машины и едут. Но, надеюсь, мне удалось их задержать. В том месте, где начинается грунтовая дорога к твоему дому, я высыпал в колеи фута два кровельных гвоздей, и на какое-то время они там застрянут». «Кровельных гвоздей?» «Недоумевающе спросил Улис. «Толпа!» — пояснил Инок. «Они собираются расправиться со мной, а о гвозди...» «Понятно!» — сказал Улис. «Чтобы проколоть шины...»